собаки или голованы, слон, тахорк, какое-то космическое сооружение, то ли фантастический звездолет, то ли ангар, то его вздохнул и вернулся на диван. Я пристально следил за ним. У него были слезы на глазах. Он уже не думал больше о проигранном бое. Там за дверью умирал Горбовский. Умирала эпоха, умирала живая легенда. Звездолетчик, десантник, Открыватель цивилизаций, создатель Большого Камкона, член Мирового Совета, Дедушка Горбовский. Прежде всего, Дедушка Горбовский. Именно Дедушка Горбовский. Он был, как из сказки, всегда добр и поэтому всегда прав. Такая была его эпоха, что доброта всегда побеждала. Из всех возможных решений выбирай самое доброе не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и уж, конечно, не самое эффективное. Самое доброе. Он никогда не говорил этих слов, и он очень ехидно прохаживался насчет тех своих биографов, которые приписывали ему эти слова. Он наверняка никогда не думал этими словами, однако вся суть его жизни именно в этих словах. И, конечно же, слова эти не рецепт, Не каждому надо быть добрым. Это такой же талант, как музыкальный слух или ясновидение, только более редкий. И плакать хотелось, потому что умирал самый добрый из людей. И на камне будет высечено. Он был самый добрый. Мне кажется, Тойва думал именно так. Все, на что я рассчитывал в перспективе, держалось на предположении, что Тойва думал именно так. Прошло 43 минуты. Дверь внезапно распахнулась. Все было как в сказке или как в кино. Горбовский, невообразимо длинный, в своей полосатой пижаме, тощий, веселый, неверными шажками вступил в гостиную, волоча за собой клетчатый плед, зацепившийся бахромой за какую-то его пуговицу. — Ага, ты еще здесь! — с радостным удовлетворением произнес он, обращаясь к обомлевшему Тойло. «Все впереди, мой мальчик, все впереди, ты прав!» И, произнеся эти загадочные слова, он устремился, слегка пошатываясь к ближайшему окну, и поднял штору. Стало ослепительно светло, и мы зажмурились, а Горбовский повернулся и уставился на то его замершего у торшера по стойке смирно. Я поглядел на Комова. Комов откровенно сиял, сверкая сахарными зубами, довольный, как кот, слопавший золотую рыбку. У него был вид компанийского парня, только что отмочившего славную шутку. Да так оно и было на самом деле. «Неплохо, неплохо», — приговаривал Горбовский, — «даже отлично». Склонив голову на бок, он придвигался к той, оглядывая его откровенно с головы до ног, придвинулся вплотную, положил руку на его плечо. «Ну, я думаю, ты простишь меня за резкость, мой мальчик», — сказал он. «Но ведь я тоже был прав. А резкость — это от раздражительности. Умирать, скажу я тебе, припоганое занятие. Не обращай внимания». Той молчал. Он, конечно, ничего не понимал. Комов все это задумал и устроил. Горбовский знал ровно столько, сколько Комов щел нужным ему сообщить. Я хорошо представлял себе, какой разговор произошел сейчас у них в спальне. А Тойма Глумов не понимал ничего. Я взял его за локоть и сказал Горбовскому. «Леонид Андреевич, мы уходим». Горбовский покивал. «Идите, конечно». «Спасибо. Вы мне очень помогли. Мы еще увидимся и не раз». Когда мы вышли на крыльцо, Тойва сказал. «Может быть, вы объясните мне, что все это значит?» «Ты же видишь? Он раздумал умирать», — сказал я. «Почему?» Дурацкий вопрос Тойва, извини меня, пожалуйста. Тойва помолчал и сказал, а я и есть дурак. То есть никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким дураком. Спасибо вам за вашу заботу, Биг Бак. Я только хмыкнул. Мы молча спускались по лестнице к посадочной площадке. Какой-то человек неспешно поднимался нам навстречу. «Ладно», — сказал Тойва, — «но работу по теме мне продолжать?» «Конечно. Но ведь меня высмеяли». «Напротив, ты очень понравился!» Тойва пробормотал что-то себе под нос. На площадке в конце первого пролета мы оказались одновременно с человеком, поднимавшимся навстречу. Это был заместитель директора Харьковского филиала ИМИ Даниил Александрович Логовенко, румяный и очень озабоченный. «Приветствую тебя», — сказал он мне. «Я не слишком опоздал?» «Не слишком», — ответил я. «Он тебя ждет. И тут Логовенко с самым заговорщическим видом подмигнул Тойво Глумову, после чего устремился дальше вверх по лестнице, теперь уже явно спеша. Тойва недобро прищурившись, посмотрел ему вслед. Документ 19 Конфиденциально. Только для членов Президиума Всемирного Совета. Экземпляр номер 115. Содержание. Запись собеседования, состоявшегося в Доме Леонида, Краслова, Латвия, 14 мая 1999 -го года. Участники. Л.А. Горбовский, член Всемирного Совета. Г.Ю. Комов, член Всемирного Совета в Рио, президенты секции «Урал-Север» КК-2. Д.А. Логовенко замдиректора Харьковского филиала «ИМИ». Комов, то есть вы фактически ничем не отличаетесь от обыкновенного человека? Логовенко, отличие огромное, но сейчас, когда я сижу здесь и разговариваю с вами, я отличаюсь от вас только сознанием, что я не такой, как вы. Это один из моих уровней, довольно утомительный, кстати». Это дается мне не без труда, но я-то как раз привык, а большинство из нас от этого уровня уже отвыкло навсегда. Так вот, на этом уровне отличие можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры. Комов, вы хотите сказать, что на других уровнях... Логовенко, да. На других уровнях все другое. Другое сознание, другая физиология, другой облик даже. Комов, вы хотите сказать, что на других уровнях вы уже не люди, Логовенко, мы вообще не люди. Пусть вас не избивает с толку, что мы рождены людьми и от людей. Горбовский, прошу прощения, Даниил Александрович, а вы не могли бы нам что-нибудь продемонстрировать? Поймите меня правильно, я не хотел бы вас обидеть, но пока все это одни слова, а? Какой-нибудь другой уровень, если не трудно, а? Логовенко со смешком, извольте. Слышны негромкие звуки, напоминающие переливчатый свист, чей-то невнятный возглас, звон бьющего со стекла. Логовенко. Простите, я думал, он не бьющийся. Пауза около десяти секунд. Логовенко. Это он? Горбовский. Нет. Кажется. Нет-нет, это не тот. Этот вон стоит на подоконнике. Логовенко. Минуточку. Горбовский. Не надо, не трудитесь. Вы меня убедили. Спасибо. Комов. Я не понял, что произошло. Это фокус? Я бы в фонограмме Лакуна. 12 минут 243 секунды. Логовенко. Совершенно другой. Комов. А причем здесь фокомизация? Логовенко. Растормаживание гипоталамуса приводит к разрушению третьей импульсной. Мы не могли этого допустить, пока не научились ее восстанавливать. Комов. «И вы провели кампанию по введению поправки?» «Логовенко, строго говоря, кампанию провели вы, но по нашей инициативе, конечно». «Комов, а синдром пингвина?» «Логовенко, не понял». «Комов, ну фобии эти, которые вы наводили своими экспериментами?» э, «Космофобии, ксенофобии, Логовенко». «А, понимаю, понимаю. Видите ли, существует несколько способов и методик выявления у человека третьей импульсной» сам я приборист, но мои коллеги комов, то есть это ваших рук дело, Логовенко, разумеется, ведь нас же очень мало, свою расу мы создаем собственными руками, прямо сейчас, на ходу. Допускаю, что некоторые наши приемы представляются вам аморальными, даже жестокими, но вы должны признать, что мы ни разу не допустили действий с необратимыми результатами». Комов, предположим, если не считать китов. Логовенко, прошу прощения, не предположим, а именно не допустили. Что же касается китообразных, в фонограмме лакуна 2 минуты 12 секунд. Комов, интересовало не это. Заметьте, Леонид Андреевич, наши ребята шли по неверному пути, но во всем, кроме интерпретации, оказались правы. Логовенко, почему же кроме? Я не знаю, кто эти ваши ребята, но Максим Камерер вычислил нас абсолютно точно.